Анархия. 14 апреля 1988 года гражданская оборона без единой репетиции сыграла в ДК имени Чкаловы. знаменитой Чикалде, концерт на втором новосибирском фестивале, известный впоследствии как «Анархия в Новосибирске» и увековеченный на сиди бутлеге «Свет и стулья». Егор, играющий на барабанах и поющий с обоймой своих будущих хитов, Олег Манагер-Судаков в качестве второго вокалиста и шоумена, Евгений Джон Даблдеев на басу, а тональная гитара Дмитрия Селиванова все уже по-взрослому и по-настоящему. Даже сейчас запись этого концертного бутлега звучит как нечто из ряда вон выходящее, что уж говорить о тех временах. А учитывая, что так называемый «магнит издат тогда давно уже работал на полную катушку и пленки с новой музыкой разлетались по стране крайне быстро, эта запись довольно скоро нашла своих слушателей. Еще несколько выступлений ГО и Летова в Сибири, Киеве, Вильнисе и Питере, и дело оставалось за малым. Полноценный концерт в столице. Что и произошло 4 декабря 1988 года в концертном зале «Измайловский» в Москве на рок-фестивале «Сырок-88». Постоянным барабанщиком обороны к этому моменту стал Аркадий Климкин. На басу в Москве играл Игорь Староватов, на гитаре Игорь Живтун. Летов таким образом стал свободным вокалистом. Собственно, на этом фестивале я и познакомился уже лично с Егором. Да и не только я, много кто, и не только из москвичей. Как уже было многократно сказано и написано, выступление обороны произвело тогда на нас не просто фантастическое впечатление. Это было, громогласно говоря, сродни невиданному доселе потрясению и откровению. Какой там русский рок при всей нашей тогдашней симпатии к этому явлению? Какие там рок-клубы при всем тогдашнем к ним уважении, когда вот оно, явилось само, то самое, настоящее, живое, наше? Немалая часть зрителей, и я в том числе, стремительно ломанулись к сцене и чуть ли не бились об нее башкой, снося осветительные приборы, а другая часть зрителей из того же зала в ужасе убежала но и известный теперь многим контраст. Только что перед тобой на сцене был эдакий безумец, чуть ли не и поп времен ранних «Достуджес», если даже не похлеще, а вскоре после этого тебя знакомят с тихим и спокойным молодым человеком в роговых очках, который жмет тебе руку, улыбается и представляется Егор. И как говорилось в начале фильма «Касабланка», думаю, что это начало прекрасной дружбы. Да так оно в итоге и получилось. И это была удачная охота. Егор Летов Тесные отношения из музыкантов поддерживаю только со своей группой. Да и вообще у меня друзей, наверное, человек десять во всем мире. Из тех, кто меня давно знает, с кем можно ничего не объяснять, а просто молчать или говорить о том, о сём. Потому что, чтобы человека хорошо знать, нужно вместе воевать, хранить друзей, долго-долго жить. Или же просто пройти тем же путём. Такую духовную близость дает только сходный опыт и больше ничего. А ежели с человеком не погружался в глубины, не летал по небесам, тогда общение с ним представляет собой мучительное сопоставление понятий, то есть процесс долгий и бессмысленный, сирич болтовня. Каждый из тех, кто был много лет знаком с Егором, думал, наверное, читая это спустя много лет. Но нет, это же точно не про меня. Я-то как раз из тех немногих, о ком он тут говорит». Но это годы спустя, а тогда, в конце 1980-х, все закрутилось и завертелось так, что только дух успевай перевести. Надо было срочно что-то делать, ехать куда-то. Надо было сидеть потом в этих не особо прекрасных далеко, в чужих квартирах и на кухнях, и до утра до хрипоты говорить обо всем на свете. А еще ведь в нашей жизни именно тогда появилась Янка. И это было уже совсем из области мгновенного чуда, потрясающей вспышки, яркого калейдоскопа, волшебного, вселенского и настоящего. Мир стал гораздо больше и важнее. Время. Тогда этот отрезок жизни с декабря 1988 по весну 1990 казался натуральной вечностью. Именно в это удивительное и совсем недолгое, как теперь видно, время случился чудовищно быстрый и вроде как необъяснимый всплеск массовой популярности гражданской обороны. Эти песни пошли в народ, а на концертах творилось форменное безумие, граничащее с нешуточным риском для жизни как публики, так и самих музыкантов. Концертные залы действительно разносились с зрителями в щепки и пыль, скандальная слава зачастую опережала Летова и сотоварищей, Отчего организация его концертов, даже акустических, вскоре стала весьма рискованным делом Разрушительная энергия оказалась столь велика, что справиться с ней становилось совсем не по силам никаким органам правопорядка Это не было какой-то сознательной самоцелью Просто дикий безудержный драйв наравне с неуправляемой реакцией зрителей начинал представлять настоящую опасность Все это напоминало ранние концерты западных рокеров 1960-х годов, о которых мы тогда знали лишь понаслышке из иностранных журналов и рок-энциклопедий. И если группа The Who, пластинка которых A Quick One с отломанным краешком произвела на юного Егора неизгладимое впечатление, могла себе позволить крушить на сцене аппаратуру, ломать гитары и барабаны и громить концертные залы, то в нашем случае все получалось спонтанно. Да и ломать инструменты и аппарат было для отечественных музыкантов в то время себе дороже, играли на чем придется, компенсируя технические неполадки сверхчеловеческой энергией. В процессе сочинения я создаю нового себя, новое бытие, вообще весь мир. Себе я, как я, не интересен. Я себя знаю очень хорошо, досконально. В какой степени я говно, а в какой гений, в какой бог, а в какой просто мерзость, мразь и гандон. Интерес я представляю, когда становлюсь неким медиумом, проводником. В основном, когда сочиняю, конечно, потому что концерты — это работа. Вот раньше был период диких концертов, какие The Stooges, и не снились. Хотя и я всегда уважал. Он вообще хорошо играет, а последние годы и последний альбом просто очень хорошо. Вот эстетика концертов ранней обороны очень хорошо выражена в песне, и, к сожалению, не моей, а Иги а Мид «Мне всегда всего мало. Мне всегда надо было больше. Но такие концерты народу не нравились, как я выяснил. Им надо, чтобы все было сыграно, пелось хорошо. Но мы и играем, поем, с драйвом все делаем. А я бы делал концерты, где бы вообще музыки не было, чтобы все было из ряда вон». Хотя и такое у нас было неоднократно, надо сказать. Просто людям это не надо. Егор Летов, Омск, сентябрь 2004 -го. А популярность ГО тем временем натурально зашкаливала, стремительно нарастая как снежный ком, как прорвавшаяся плотина, заполняя все вокруг. Вся эта партизанская война с инерцией и энтропией, развязанная Летовым, В мгновение ока привела к невиданным результатам, когда его известность встала вровень с самыми мощными и востребованными рок-героями. Но разница между ним и другими была как раз в том, что его отечественные предшественники в этой славе уже активно купались и грелись в ее лучах. А Егор всю эту благостную идиллию целенаправленно разрушал. Рок-движение, уже маленько пообвыкшееся в новых реалиях, увидело нового игрока отчаянного и непримиримого, который не хотел вписываться в готовые схемы. Но и не признавать за ним огромного таланта и потрясающей силы было бы как-то глупо и самонадеянно. Окружение обороны, в которое я и сам без каких-либо размышлений немедленно влился, напоминало тогда чуть ли не религиозную секту, неистово переполнявшую друг друга все новыми парадоксальными идеями. Громко говоря, это и была та самая рок-революция, о которой до этого так много читалось и говорилось. И в ней как и во всякой революции, не обошлось без потерь. Первая настоящая трагедия у нашего поколения случилась в феврале 1988 года, когда в Питере трагически погиб Александр Башлачев, как теперь понятно, один из главных поэтов того времени, даже без всякой привязки к слову «рок». А весной уже 1989 года, в возрасте 25 лет, покончил с собой Дмитрий Селиванов, лидер новосибирской группы «Промышленная архитектура», выступавший на том самом фестивале «Сырок-88», где состоялся московский дебют ГО. Селиванов играл в раннем составе «Калиного моста», сотрудничал с «Путти», выступал с «Обороной». От него осталось считанное количество записей, да и публичных концертов Селиванов дал совсем немного. И уход его был страшным потрясением для всех, кто его знал или хотя бы слышал. Ну а о концерте памяти Селиванова в начале июня 1989 года в Новосибирске уже достаточно много сказано и написано. Мы с моим коллегой по журналу Контркульт Ура Левой Гончаровым были там, и не меньше всей сибирской братья поразились дикости и неуместности этого действа, когда мемориал и дань памяти превращается в Сабанту и в битком набитом зале. Уже тогда стало понятно, что все эти поминальники от Лукавого а за фразами «помним, скорбим» и под благими намерениями скрываются пляски на костях. Памятник Башлачеву отправил вам запрос на добавление в друзья. «Мой друг повесился у вас на глазах, он сделал харакири у вас на крыльце, он истек надежды и всем, чем мог, а вы все остались такими же». И тогда, в Новосибирске, и в феврале 1990 года на мемориале Башлачева в Питере Егор предельно жестко и нелицеприятно высказался со сцены как в адрес самих подобных мероприятий, так и в адрес их организаторов, некоторые из которых таят на него обиду за эти слова до сих пор. Наш старинный добрый приятель Кирилл Кувырдин, художник, тот самый исполнительный продюсер и ответственный квартиросъемщик из аннотации к альбому «Прыкскок», соавтор коллажей Егора и Кузьмы, рассказывал, как он шел по улице в грустном и задумчивом настроении, И вдруг его взгляд уткнулся в афишу, на которой было написано «Концерт памяти меня». Вот-вот, подумал он тогда, так и со мной будет. Концерт памяти меня. И только потом сообразил, что имелся в виду покойный священник, отец Александр Мень. Завтра ужин и обед, мужичок мертв, а мы еще нет. Сделай сам самодеятельная, самопровозглашенная, рукотворная и уникальная домашняя студия Гроб Records это и есть сам Егор Летов. Да и группа Гражданская оборона по большому счету, это тоже он и есть. Хочешь сделать хорошо — сделай сам. И пусть очень часто получается совсем не то, что задумывалось, но если ты сам скачешь до потолка от радости, слушая собственные записи, значит так тому и быть. Сначала один в поле воин. А вскоре и другие подтянутся. Именно в Омской квартире на первом этаже Хрущевки на улице Осминина были сделаны первые записи музыкальных проектов Вадима Кузьмина, два альбома проекта Спинки мента и третий уже под названием Черный Лукич тоже очень быстро разлетевшиеся по стране. Там же были записаны первые студийные опыты Олега Манагера Судакова «Паралич» и Армия Власова как альбомы группы Анархия, а вслед за ними альбомы его совместного с Егором и Кузьмой проекта. «Цыганята» и «Яс Ильича», «Гаубицы лейтенанта Гурубы» и «Арджуна Драйв», альбом группы Евгения, Джона Дабладеева, ПОГО «Пограничный отряд гражданской обороны», альбомы «Кузи УО «Военная музычка», Трарарам и «Движение вселенское сие». И тут же была создана и начала стремительно развиваться параллельно с гражданской обороной история проекта «Коммунизм». Егор Летов и Константин Рябинов В самом начале 1988 года, после непрерывных поисков и работ в гроб-студии, альбомы ГО, «Спинок мента», «Черного лукича», «ПОГО», «Великих октябрей», «Анархии», мы пришли к емкому и слоистому выводу, что невозможно выразить абсурдность, кошмарность и игривость, неизменно сопровождающую первые два компонента, окружающие нас в действительности ни одному художнику, даже такому, как, допустим, Достоевский «адекватней баще и пуще», чем сама реальность, ее объекты и проявления, произведения народной и официальной культур, конкретная музыка и т.п. В результате подобных выкладок возникла группа «Коммунизм», в которую изначально вошли Егор Летов, ГО, вокал, гитары, бас, ударные, эффекты, Кузя УО, ГО, вокал, гитары, бас, эффекты, Олег, манагер-судаков, группа «Анархия», ныне армия Власова, вокал, Сказать, что коммунизм возник под влиянием последних экспериментов Сергея Жарикова, значит погрешить против истины. Ибо хотя Жариков и был, по-видимому, первым деятелем, начавшим использовать конкретные поэзию и музыку в нашей стране в области рока, за исключением мухоморов, однако он является в подобной области далеко не новатором в мировом масштабе. Есть смысл говорить о параллельной разработке общего изначального материала. Формально коммунизм имеет общие точки с ранними и наиболее поздними, минуя средний период, продуктами творчества ДК, однако в области содержания имеет явные и принципиальные расхождения, что наглядно следует из вышесказанного, а также из самой продукции коммунизма. Имеющий уши слышать да слышит. Коммунизм арт объемлет и синтезирует все слои мировой культуры. Это литература, изобразительное искусство, театр. Хэппинги, перформанс, акции, музыка от конкретной музыки через панк, индустри, эстраду, ноль музыку, симфоническую до народной. В рамках проекта Коммунизм было записано полтора десятка альбомов, один другого краше и парадоксальнее. Да и манифест проекта авторства Кузиуо и Егора Летова, опубликованный в первом номере журнала «Контркульт. Ура, отрывок из которого и приведен выше, тоже вполне можно считать частью этого концептуального деяния. Кузьма и Егор, как и в случае с обороной, составляли ядро коммунизма, его системообразующую и центробежную силу, периодически привлекая к сотрудничеству тех или иных друзей и соратников. И опять же, за короткий период в два с небольшим года эта история разрослась от парадоксальных звуковых коллажей и диковатых концептуальных игрищ до хроники пикирующего бомбардировщика, последнего и самого пронзительного номерного альбома коммунизма. Студия Гроб Records заработала тогда уже на полную катушку, во всех смыслах этого слова. Опять же, словно прорвало плотину и хлынул поток, словно придуманный мир стал приобретать ясные и четкие очертания. Партизанские вылазки на гастроли, яростные и бескомпромиссные, буря и натиск в домашней студии, лихая работа в черном, не сбавлять обороты. Вскоре последовала и попытка гражданской обороны записаться на настоящей студии на репетиционной точке группы «Аукцион», уже в полноценном на тот момент концертном составе ГО. Но затея удалась только в рамках студийного концертника «Песни радости и счастья». Егор Летов Эта запись возникла как курьез. Попытки живой записи цикла «Русское поле экспериментов», который к тому времени был готов примерно из 40 песен. Мы базировались на точке «Аукциона» с очень хорошими барабанами. У них была четырехканальная студия, микрофон, Миша попорт, как звукооператор. Вообще была идея записать все это дело живьем. Как только случилось время че, и вроде как началась живая запись, оказалось, что все не звучит как надо. То есть что-то звучит слишком чисто, перегруз невозможен вообще, страшного эффекта не получается. Эффект как от хорошей пультовой записи, только без звука толпы. Стали мучиться ужасно, напрягать инструменты и аппараты, и микрофоны. Все получилось как эта жалкая срань. Тогда Так как начиналось вечернее время, промучившись целый день, так и ничего не добившись, искомого и задуманного, чтоб не напрасно пропадало студийное время, тут же сыграли живьем часть концертной программы того периода, разбавив ее несколькими веселыми хардкорами, накануне сочиненными на этой же точке во время репетиций. «Песня радости и счастья», «Похуй нахуй» и тому подобное. Руководствуясь тогдашними критериями метража магнитоальбома, альбома, то есть примерно 30 минут, мы записали ровно столько, сколько было необходимо, и разъехались по домам. Позднее, месяца через три, чтобы заполнить определенную пустоту звука, мы снабдили ее стадионным шумом и назвали «Песни радости и счастья». Цикл из новых четырех альбомов «Война», «Здорово и вечно», «Армагеддон попс» и «Русское поле экспериментов» в результате записывался опять в Омске, а из тех студийных сессий в Питере были использованы только болванки с барабанами и отдельными черновыми записями инструментов. Собственно, эта питерская история и стала первой и последней попыткой Летова записать что-то за пределами Group Records. Зато Омская ее часть была первым настоящим опытом полноценной работы в студии обороны уже как группы. Егор, Кузьма, Джефф и Аркадий Климкин при участии Янки и ее гитариста Сергея Зеленского. С тех же питерских сессий пошли в дело и черновые болванки для альбомов «Янки», «Домой» и «Ангидания», записанные в тот же период и тогда же пошедшие в народ. Собственно, Егор и Янка так тогда и выступали на концертах, вместе, с одними и теми же музыкантами. Причем Егор по возможности предпочитал играть до Янки. Егор Летов Первые нормальные электрические альбомы Оба записаны вместе с четырьмя оборонскими, поэтому на них лежит как бы некое звуковое подобие. Я задействован в качестве продюсера, аранжировщика, звукотехника и в ряде случаев в качестве музыканта. Бас, гитары, шумы. Раздражающую меня такую весьма скорбную, пассивную и жалкую констатацию мировой несправедливости, так заметно присутствующую в Янкином материале и исполнении, я решил компенсировать собственной агрессией, что мне в той или иной степени, как мне кажется, и удалось. Возможно, в результате возникло не совсем ей свойственное, а может быть и совсем не свойственное, зато получилось нечто общее, грозное и печальное, что в моем понимании выше, глубже, дальше и несказанно чудеснее изначального замысла. Я крайне доволен тем, что все-таки родилось путем сложения наших, может быть и противоположных векторов. И я еще раз повторюсь. Все громче и чаще раздающиеся в последнее время многомассовые нарекания в мой тщедушный адрес, что, мол, я изгадил Янкины песни, чересчур ужесточив и испачкав акомпанемент и общее звучание, я думаю, правомерны и сугубо справедливы. Да, я внес в ее песни несвойственную ей жестокость. Но посмотрите, что же все-таки из этого вышло, какой залихватский, выпиющий и нежданно-негаданный результат». В заключение хочу сообщить, что в эти альбомы вошли вкрапления из Янкиного тюменского бутлега деклассированным элементом, что, на мой взгляд, их только усилило и украсило. От себя могу добавить, что Янка результатом работы над этими альбомами была весьма довольна, прислав мне катушки с их записями. А когда Данила Ершов из новосибирской группы «Пищевые отходы», будучи в приподнятом настроении и свойственном ему излишнем азарте, без спроса забрал пленки с... Домой и Ангедонии у меня из дома. Янка не поленилась съездить к нему в Академгородок, изъять их обратно и снова выслать мне по почте. Из подобных, казалось бы, мелочей и складывается многое. То, что понимаешь, из чего делаешь выводы. Это как в рассказе Людмилы Абрамовой о ее первой встрече с Владимиром Высоцким, когда она отдала совсем незнакомому человеку свой фамильный перстень, чтобы тот расплатился за устроенный им погром в гостиничном ресторане. Он выкупил его потом. Русское поле экспериментов и игра в самолетики под кроватью. Ну, а об очередном цикле из четырех новых альбомов гражданской обороны Егор спустя годы говорил так. «Это самая, пожалуй, бескомпромиссная, некоммерческая работа ГО, и вообще продукция Group Records наряду с деятельностью нашего с Кузьмой параллельного проекта «Коммунизм». Особенно это касается таких альбомов последнего, как «Веселящий газ», «Сатанизм», «Игра в самолётики». Вообще трудно провести четкую разделительную черту между творчеством этих двух коллективов. Песни, написанные для одного, перекочевали в другое и обратно. Использовались общеиндустриальные и шумовые подложки, фонограммы, эффекты, идеи. наконец. Это высший пик брутальной звуковой дерзости, агрессии на тот момент» попытки достижения максимальной некомфортности, неудобоваримости для среднего слушателя. С одной стороны, это был риск потерять публику, с другой — возможность, наконец, обрести своего, настоящего, подлинного, идейного, врубающегося. Исходя из вышеописанной концепции, запись производилась с максимальными нарушениями норм звучания. Прямое разделение каналов, голос, записанный с нарочитым перегрузом, утопленные, размазанные ударные, свистящие гитары, всяческий атональный шум и грохот. Вплоть до 1989 года включительно, практически все номерные альбомы ГАУ имели хронометраж в 30 минут. Это было связано с условиями их дальнейшего распространения на магнитофонных катушках длиной в 375 метров на 19-й скорости, как раз по альбому на одну сторону. «Русское поле экспериментов», завершающая песня одноименного альбома, занимает практически его половину. Летов сочинил ее в 1988 году и исполнял еще до записи на акустических концертах. Она стала первым, но не последним его столь монументальным и суровым полотном, мгновенно разошедшимся на цитаты. Впрочем, та же судьба ждала и многие другие его произведения. «Мучительное, нечеловеческое, страшное, бесконечное». Очень часто ею концерты и завершались, после такой коды трудно что-нибудь добавить, хотя впоследствии и это правило, как и многие другие, самим Егором и было нарушено. Это потом ее будут петь хором полные залы, а тогда единственно возможной реакции после последней фразы цитаты «Вечность пахнет нефтью», «Виделись тишина и молчание», как и у Янки с ее домой или ангидонией. Егор прекрасно понимал, что в русском поле экспериментов ему удался запредельный уровень прыжка выше собственной головы.